Глава 99. Стейси закрыла дверь за Чарли и Барни. Сосед забрал пса на послеобеденную прогулку. «Все в порядке, Эллисон. Теперь вы можете спуститься с этого стула». «Его нет», — сообщила она. «Да мне и здесь неплохо», — упрямо сказала профайлер. «Хотя сбегать в туалет не помешает», — призналась она. Стейси усмехнулась. Эта женщина провела на стуле почти шесть часов, не решаясь спуститься в кишащие акулами воды, где роль главной акулы исполняла безобидная дворняга. «А где он?» — спросила Эллисон. две рядом со входом в гараж. Найдя туалет чуть раньше, Констебль не смогла сдержаться и заглянула в гараж. Ниндзя-босса сверкала в дальнем углу, прямо рядом с механическими воротами. Все остальное пространство было закрыто материей, на которой, как показалось теси, лежала куча никому не нужного металла. Констебль знала, что в свободное время босс реставрирует классические мотоциклы, но считала, что получает она их разложенными по коробкам с инструкцией и крепежом, как модели самолетов, над которыми часами корпел ее отец, когда она была маленькой. Она никак не ожидала, что гараж будет похож на фургон старьевщика. — Да чтоб тебя! — произнесла она, услышав звонок у дверь. — Боссу точно нужен швейцар. — А, это ты! — сказала она, увидев за дверью пена «Прости, что отвлёк», — сказал сержант, проходя мимо. Он снял куртку, сел и осмотрелся. Э -э, «Мы что, лишились и собаки, и профеллера «Оба отправились Пипи», -пи, — объяснила констебль, саживаясь напротив. «Да, Горобили были вместе, как мы и думали, но они разбежались много месяцев назад. Ей надоело быть девушкой уголовника, не выходящего из тюрьмы. Ему это не понравилось, и он стал её преследовать». «Насилие? Как это ни нет». — покачал головой Пен. — Похоже, что Даггар не соврал, когда говорил, что не любит драк. — Ясно, но принимая во внимание то, как жестоко обошлись Билли, все знаю. Я просто хочу сказать, что Даггар тот еще тип, но он никогда не поднимал руку на свою подружку и никогда не совершал насильственных действий. — А что вы думаете по поводу Даггара, Эллисон? — спросил Пен, когда психолог заняла свое место на стуле. Все говорит за то, что это его рук дело. Он смотрел квартиру, в которую Билли Эмми и Марка, а значит, имел доступ к ключу. Он был тем человеком, который пригнал машину на свалку, а в тюрьме он вполне мог встретиться с Фелпсами. Мы знаем, что он связан с Билли Стайлс. Но, и это действительно очень важно, он совершенно не подходит под психологический профиль. Мы же все согласились, что тот, кто это делает, должен очень сильно ненавидеть вашего босса. А был дружелюбен, открыт и искренне хотел помочь. То есть, если вы хотите знать мое мнение, то, положа руку на сердце, я не знаю. Стэйси не смогла сдержать смешок, услышав признание Эллисон. Почему-то оно добавило психологу некоторую талику человечности. Что ж, босс должна скоро вернуться из Бирмингема, и я уверена, что такое объяснение ее не удовлетворит.